Александр Байгушев «Хазары. Исторический роман. Молодая гвардия. 1989 год. Номера 2, 3, 4. Исчезнув тысячи лет назад, таинственные «Хазары» остались для нас строкой из Александра Сергеевича Пушкина «Как ныне сбирается вещи Олег...» отмстить неразумным хазарам и скупой записью в повести временных лет в год 6473 965 год по современному летоисчислению пошел святослав на хазар услышав это же хазары вышли навстречу во главе со своим князем каганом и сошли сбиться и в битве одолел Святослав Хазар, и город их, и белую вежу взял. А между тем целых триста лет, со второй половины VII века до середины X века, великий хазарский каганат занимал заметное место на политической карте Евразии, подчинив себе громадное пространство, и включив в свою державу многочисленные кочевые и полукочевые народы, остатки прошедших через южно-русские степи страшных полчищ Гундов. Столица Каганата, Итиль, находилась в низовье Волги, западная граница проходила по Крыму, южная вдоль Кавказского хребта, восточная по Заволжским степям. Насилие хазарам платила дань Русь, Пошлины из торговых караванов, проходивших через владения Каганата, а также дани народов, кормили правителей, а постоянные набеги Хазар на Русь и Закавказии поставляли свежий товар хазарским купцам, преуспевавшим в работорговле на рынках Европы и Азии. Разноликий племенной состав породил своеобразный экуменизм хазарских правителей, поддерживавших Все верования одновременно. Многие хазары остались в язычестве. Христианство влияло на хазарию из Византии, из тьму и Киевской Руси. Причем одновременно с православием проникли в хазарию многочисленные ереси. Мусульманство наступало из Халифата. Торговые люди и ремесленники, стекавшиеся в хазарские города, принесли с собой иудейство, Иудеи заселили целые кварталы в столице Хазар и Тили, подвластных Хазарам кавказских и крымских городах. Дело кончилось тем, что иудаизм стал господствующей религией. Экономическое развитие Каганата вскоре зашло в тупик. Транзитная торговля, процветавшая в Хазарии, приобрела характер спекулятивной перепродажи. Развращаемые щедрыми подачками торговцев, правители Каганата перестали обеспечивать хоть в какой-то степени защиту интересов, вошедших в Каганат народов. К середине X века скотоводство и земледелие в Хазарии пришли в упадок. Изменился характер ремесла в городах. Высокое искусство, поэзию и вояние Вытеснили вещи, предназначенные для массовой продажи на чужих рынках, сделанные на низменный вкус. Упала нравственность, исчезли духовные корни, обострились отношения между племенными группами. Тень гибели простерла свои крыла над некогда мощной державой с прочной экономикой, самобытной культурой, сильной верховной властью, умевшей сплотить разные народы. Время действия романа «Поворотный в исторических судьбах. Хазар» 965 год. Владимир Корпец, научный сотрудник сектора истории Института государства и права Академии наук СССР, член Союза писателей. Книга первая. Ересь. Это было время, когда... Абсолютно некритическая смесь грубейших суеверий самых различных народов безоговорочно принималась на веру и дополнялась благочестивым обманом и прямым шарлатанством. Время, когда первостепенную роль играли каббала и прочная мистическая колдовская чепуха. Такова была атмосфера. Эта сумбурность проявляется в образовании многочисленных сект, борющихся друг с другом по меньшей мере с таким же ожесточением, как и общим внешним врагом. Фридрих Энгельс День первый Канун года Барса по летоисчислению кочевников. 965 год по календарю. 354 год мусульманской... Хиджры. Болчонок. По пустынному Хазар-морю ходка шла пятидесятивесельная военная лодка «Сафина». Начертаны были, как положено для военной лодки, белые полосы по бортам «Сафины» и черный флаг реял над ней с выштыми серебром словами «Мухаммад, посланник Аллаха». Солнце и месяц в тот час, видно, разошлись в дороге, не передали друг дружке света, поэтому быстро падали на море студенистые сумерки, словно бухарская чедра, двоившая очертания. Поход был опасным, но грибцам представили молодого крепкого низкорослого скуластого монаха с распущенными волосами, который самолично собрался плыть с ними и клятвенно заверил каждого, что смерть в этом предприятии будет приравнена Аллахом к смерти в бою с неверными, при которой, как известно, Аллах забирает душу убитого прямо в рай.